755. Декабрь, 26. -е. Если к утвердившейся способности со временем теряется заботливое отношение, она может угаснуть. Цветы духа требуют поливки, чтобы не завяли. Не заглохнет сад политы. Немало настойчивости и заботы надо явить, когда есть желание удержать посланное благо. Царствие Божие силою берется и силою же удерживается.